Рассказ третий о купце Фарухбеге и его попугаю. Попугай начал рассказывать. В одном городе жил очень богатый купец по имени Фарухбег. Он держал у себя умного попугая. Однажды этому купцу пришлось отправиться в путешествие. Тогда он поручил попугаю все имущество своего дома, включая жену, а сам уехал торговать в другой город и в течение нескольких месяцев оставался там, занимаясь торговыми делами. Через некоторое время жена его сошлась с молодым мугулом. Она постоянно приглашала его ночью в свой дом и наслаждалась с ним до самого утра. Попугай видел их поступки и слышал их любовные речи, но все виденное и слышанное скрывал в своем сердце. Через полтора года купец вернулся домой и стал расспрашивать попугая о том, что происходило в его доме. «Как все было после моего отъезда и кто что сделал?» Попугай обо всем, что было хорошего, рассказал в точности, но о похождениях хозяйки не сообщил ничего, ибо, поведая он о них, муж и жена разошлись бы, а, возможно, и то, что кому-нибудь из них пришлось бы расстаться и с жизнью. Через две недели купец услышал обо всем от какого-то человека и прогневался на свою жену, ибо мудрецы говорили «в любви, как и мускусу, не спрятаться, и огню в порохе не скрыться». Купец и на попугая рассердился, так говоря в своей душе. Жаль, что этот попугай не рассказал мне о ней всего хорошего и плохого. В гневе на свою жену он сильно ее бронил, эта глупая женщина вообразила так. Наверное, это попугай наговорил ему обо мне. Вот я и попала в такую беду. И она стала считать попугая своим врагом. Однажды в полночь она взяла нож и, отрезав попугаю перья крылья, выбросила его вон из дома. Сама же начала вопить. ай ай ай яй, -яй моего попугая кошка унесла. А в душе думала так. Наверное, этот негодный издох Но в попугае все же теплились остатки жизни, хоть он и получил сильные ушибы, упав с высоты. И так через час времени в тело его вернулось немного сил и бодрости. Тогда он приподнялся и встал. Поблизости было кладбище. Попугай поплелся туда и поселился в могильной яме. Весь день он страдал от голода, а ночью выползал из ямы. Если какой-нибудь путник останавливался на этом кладбище и ночью закусывал, то попугай подбирал и клевал упавшие крошки, зерна и объедки, и, напившись воды, утром опять спускался в ту же яму. Через несколько дней все перья его отросли, и он начал понемногу летать, перепархивая с одной могилы на другую. «Так было с ним, теперь слушай другое» на утро после той ночи, когда пропал попугай, купец, став со своего ложа, подошел к клетке, но увидел, что птицы в ней нет. Обнаружив это, он швырнул свою челму на землю и стал кричать «вне себя», а на свою жену так прогневался, что и выразить невозможно. В конце концов, он от тоски потерял сон и аппетит. Объяснением жены он не поверил и выгнал ее из дому Тогда эта женщина подумала, «Муж меня выгнал из дома». Жители нашего города это увидят и станут называть меня дурной. Лучше мне пойти на то кладбище, что находится близ нашего дома, а там я не буду ни есть, ни пить, ни спать, покуда, наконец, не умру. Итак, она пошла на то кладбище и стала поститься. Когда же наступила ночь, попугаево запила из могильной ямы. «О, женщина!» — остриги волосы на голове. «Выбри ее бритвой и сорок дней оставайся на кладбище без воды и пищи!» Тогда я отпущу тебе грехи всей твоей жизни и помирю тебя с твоим мужем. Услышав этот голос, женщина удивилась и решила так своей душе. Наверное, на этом кладбище находится могила какого-нибудь благочестивого Валия. Может быть, он простит мои грехи и помирит меня с мужем? Прелестившись этой надежды она обрела себе голову и осталась на этом кладбище. Однажды попугай, выйдя из могилы, стал говорить — «О, женщина, ты у меня невинного вырвала перья и нанесла мне тяжелую обиду. Ладно, что случилось, то случилось. То, что ты сделала, было предначертано в моей судьбе. Но я ел твою соль и твоим мужем. Ты моя госпожа, и я тебе хорошо послужу, ведь это я говорил тебе речи из могилы. Знаешь, что я правдив. Я не сплетник, чтобы мужу твоему рассказывать о твоих пороках. Теперь смотри, я прямо пойду в дом твоего мужа и помирю тебя с ним». Итак, попугай, высказав все это, направился в дом своего хозяина, поклонился, ему приветствовал, и, поздоровавшись с ним по всем правилам, стал говорить так. «Да удлинится твоя жизнь, и да удвоится богатство». Купец отвечал, «Кто ты таков, и откуда пришел, что так пристойно стоишь и учтиво здороваешься?» Затем он узнал своего попугая и сказал, «Где же ты был до сих пор и в чем доме гостил? Расскажи все о себе подробно». Попугай доложил. «Да, я твой старый попугай. Кошка вытащила меня из клетки, и я находился в ее брюхе». Тогда хозяин его спросил, «Как же ты снова вернулся к жизни?» Попугай отвечал, «Ты без вины выгнал свою жену из дома. По этой причине она пошла на кладбище и сорок дней постилась, вздыхала и стонала безудержно, пока Всевышний не смилостивился, услышав ее жалобы, воскресил меня из мертвых и сказал мне». «О, попугай! Ступай к ее мужу, помири их между собой и засвидетельствуй ее невинность!» Когда хозяин обо всем узнал, то, обрадовавшись, стал со своего места, сел верхом на коня и, приехал к своей жене, стал ей говорить, «Душенька, я тебя несправедливо огорчил и причинил тебе страдания, но теперь ты пройди мимо всего этого, а мою вину прости». Она согласилась. Тогда он отвез ее домой, и затем оба они, муж и жена, стали жить мирно и согласно и наслаждаться друг другом. Итак, закончив рассказ о попугая купца попугай сказал Худжасте, — О, Худжаста, вставай и иди скорее к принцу, чтобы обещание твое не было ложным. Если, не дай бог, весь об этом дойдет до твоего мужа, и он на тебя рассердится, то я обелю тебя так, как сделал попугай этого купца. Худжаста обрадовалась этим речам и собралась идти к принцу, но в это время начался рассвет, и ей пришлось остаться. Тогда она, подобно распускающемуся цветку, разорвала свой ворот и, глядя на небо, прочла такие стихи, обращенные к рассвету. «Двух сердец вдвоем не оставляет он, и свиданий не одобряет он. Враг свиданий, он сердца сжжет разлукой. Ночь свидания пусть убьет разлуку». Худжаста всю ночь бодрствовала, слушая сказку, поэтому она пошла спать и заснула, едва дойдя до своего ложа.